Глава двадцать Марго. Выйдя из души, протянув руку за полотенцем, я почувствовала знакомую пульсацию в животе. Это напоминало несколько коротких ударов где-то глубоко внутри, и я вздрогнула. Одежду я разложила на кровати. Черные брюки и синяя шелковая блузка, кожаные туфли на низком блочном каблуке и легкий серый бесформенный жакет — Мрачноватый костюм для предстоящего тяжелого дня. Казалось, он говорил о своей хозяйке Она женщина серьезная, слушайте ее, верьте ей. Я слышала, как Лайла завтракает внизу с Ником. В последние недели все у них шло по заранее заведенному порядку. Он делал яичницу болтунью из одного яйца, одного единственного. Мы смеялись над тем, насколько жалко это выглядит, хотя в реальности это было проявлением тех наших извращенных родительских чувств, которые вызывал в нас этот единственный желток. Одновременно Ник готовил себе свой дорогущий кофе в серебряной турке, а потом садился и с помощью пластмассовой ложки отправлял желтые комочки прямо дочери в рот, попивая эспрессо и рассказывая ей о том, что они будут делать в течение грядущего дня». Честно говоря, Лайла, сегодня у нас очень сложный день. Казалось, я слышала, как он говорит это вымазанной желтком светловолосой головки, сидящей на высоком стульчике прямо перед ним. «Встречи в девять, в десять и даже в одиннадцать!» Улыбаясь, я вытерлась насухо и нанесла на тело увлажняющий крем. Тот самый, каким я пользовалась во время беременности. Увлажняйте кожу, и у вас не будет растяжек. Я ощущала покалывание кожи живота и знала, что оно будет становиться все сильнее и сильнее, как бы поднимаясь на поверхность откуда-то из самых глубин, двигаясь синхронно со стрелкой на напольных весах. Невероятно медленно она все-таки возвращается туда, где была до рождения Лайлы. Небольшая округлость уже никуда не денется, а этого освободило меня от комплексов, хотя в этом нет ничего плохого. Ведь когда-то в ней кто-то жил. Сейчас помещение пусто, но, может, там появится и новый жилец. И опять пульсация. Сейчас округлость стала просто комком нервов. «Нет», — подумала я, нанося тональный крем на лицо, придавая себе легкий оттенок загара и завершая все это нанесением туши и карандашной подводки на верхние веки. Косметики больше, чем раньше, но и времена изменились. Я сама изменилась, и иногда мне нужна была помощь, в этом тоже нет ничего плохого. Может, это непонятное ощущение где-то в глубине больше похоже на приятное волнение? «Ты нужна нам, Марго», — объявила Мов, когда все узнала, и сердце мое слегка дрогнуло от мысли, что я могу понадобиться для чего-то помимо смены подгузников, кормления и распивания колыбельных. «Хотя все сразу нахлынуло, едва я вспомнила о причинах этой моей необходимости. Мэгги. Теперь я понимала, что она дала мне возможность расслабиться и превратиться в другую женщину. Женщину-мать, не нарушая при этом тех связей, которые были у этой женщины со мной прошлой. Она же обеспечила мне контакт с офисом, Большинство женщин на время декрета полностью исключают из производственной жизни. Некоторые из них даже не знают тех, кто займет их место. А мне оставили щелку, через которую я могла подсматривать «Появись у меня такое желание». А я, вместо того, чтобы пользоваться ею по назначению, своим возбужденным дыханием настолько затуманила видимость, что в конце могла узреть только смутные и искаженные домыслы собственного производства. Весь последний год я скрупулезно подсчитывала достижения Мэгги и сравнивала их с моими, не понимая, что мы обе выполняем одну и ту же работу. Я родила ребенка, поэтому и не должна была писать редакционную статью. А тот факт, что мне все-таки удалось настучать ее в комнате на втором этаже всего через неделю после несчастья, говорит только о том, что прошлое я никуда не делась, а просто ждала, когда же мне установят нормальный дедлайн. Если б только мне хватило уверенности в себе, чтобы пораньше понять, что я могу и работать, и растить кроху, тогда, возможно, я с большим энтузиазмом занялась бы последним. Хотя спасла жизнь Лайлы именно Мэгги. Мэгги и Винни. Две женщины, которых я больше всего боялась. о которых больше всего думала и которые причиняли мне больше всего боли в последние месяцы, в период пестования дитя. В этом как раз и заключается вся жестокость декретного отпуска. Мозги начинают работать наиболее интенсивно именно тогда, когда тело расслабляется. Поняв в тот вечер, что Лали ничего не угрожает, я разрыдалась. Слезы текли по щекам, как капли дождя по стеклу, а когда я посмотрела на Винни — то увидела, как они сверкают и на ее щеках. Девочка, которую вовремя поймали, освободила двух женщин, намертво связанных в течение многих десятков лет. И мальчик, умерший, не успев родиться, будет жить в этой спасенной девочке. А сейчас, стоя в ярких солнечных лучах, пробивающихся сквозь ставни, я отбросила эти мысли и еще раз взглянула на отражение в зеркале. В этой одежде я выглядела старше, чем обычно. Выглядела более опытной, доступной, домашней и менее напряженной. Возможно, потому что главный кошмар нашей жизни исчез сразу же после того, как Мэгги дала нам разрешение солгать ради Чарльза, но главное — ради Винни. Мэгги все-таки успела это понять. Как и многие другие вещи. Когда подъехала скорая... Мужчины и женщины в желтых жилетах немедленно стали выяснять, что же произошло. «Она как раз спускалась по ступенькам, когда мы открыли входную дверь», — спокойно объяснила я и показала на свое пальто, которое не успела снять. «Дело в том, что мы с мужем не должны были вернуться так рано, но по дороге в паб встретили друзей и решили устроить вечеринку дома. Думаю, она споткнулась от неожиданности». Они осмотрели нас, Винни и меня, а потом гостиную с разбросанными по полу орешками и большим бокалом, стоявшим на журнальном столике. Бокал был пуст. Неужели похоже на то, что здесь была борьба, а была ли она вообще? Закатив глаза, они обратились к Мэгги. «Немного перебрали?» — спросил один из них. «Вроде того», — согласилась она и потеряла сознание. Прежде чем увести ее, они сказали нам, что у нее сломана нога. Со стороны все выглядит довольно мрачно, но с гипсом все пройдет достаточно быстро, плюс пары шишек на затылке и сотрясение мозга. Кровь, которая выглядела вполне зловеще на половицах, натекла из крохотной ранки на виске, появившейся в том самом месте, где голова соприкоснулась с краем ступеньки. А кто поедет с ней? спросила женщина-парамедик. Я. Немедленно откликнулась я, оставив Винни с Чарльзом и Ником, державшим малышку на руках. И с тех самых пор он так и не отпускает ее от себя. Спускаясь по лестнице, я особенно внимательно смотрела себе под ноги. У итальянских дизайнерских ботинок очень скользкие подошвы. Ну что, сегодня много дел? спросила я, надевая куртку и проверяя, все ли взяла с собой. и вновь ощутила дрожь нетерпения. «Как и всегда», — улыбаясь, — ответил Ник. Когда он улыбался, его глаза щурились так же, как у Лайлы. «Сначала у нас ритмика, потом встреча в парке, а после — важный деловой ланч в кафе возле пруда сутками. Ник предложил взять отпуск на работе сразу же, как только я вернулась из больницы, и оставила Мэгги только тогда, когда в палате появился Тим». возбужденный и взволнованный. Он сразу же рассыпался в благодарностях всем нам за то, что мы оказались рядом. «Если б ты только знал...» Я надеялась, что Мэгги скажет ему всю правду, потому что мне известно, как тяжело придерживаться выдуманной версии событий, когда думаешь о них постоянно. Теперь, после того, как поведала обо всем Нику, я думаю об этом все меньше и меньше... Кстати, он отнесся к этому без ожидаемого мной разочарования и осуждения, а только с пониманием. Муж взял мои руки в свои, поцеловал их и извинился за то, что не слышал меня, не помог. А еще он был первым человеком, сказавшим мне, что я ни в чем не виновата. И вот теперь я смотрю на них с Лайлой, которая наслаждается каждым новым днем, как наслаждаюсь им я. Эта чистая и одновременно сжимающая сердце радость скрашивает мне усталость и разочаровывающую монотонность часов, проведенных с маленьким ребенком. И я знаю, что сейчас мы с мужем понимаем друг друга лучше, чем когда бы то ни было прежде. Хотя иногда и раздражаем, и в этом тоже нет ничего страшного. Последний раз я видела Винни в квартире Тима через шесть недель после случившегося. Мегги тоже была там. Согласно легенде, она нуждалась в периоде восстановления, но мы-то знали, что она переехала надолго. Я отправилась к ним, когда у нас на пороге появился Тим. Он собирался вместе с Ником смотреть футбол. Так что все выглядело в стиле «пост сдал, пост принял». Винни открыла мне дверь в квартиру Тима и сжала меня в объятиях. а потом повела по холлу, полному велосипедов и редкого спортивного оборудования, которое так любят собирать мужчины, в гостиную, где на диване лежала Мэгги. Загипсованная нога покоилась на куче подушек. И здесь, в этой комнате, мы втроем пришли к соглашению. Или, если хотите, вчетвером. Лайла терпеливо сидела на ковре между нами, играя со своими кубиками, шариками и крохотными яйцами, А мы вспоминали, оценивали, примирялись и делились самым сокровенным. Мэгги шутила, что лучшее средство против переломов ног — это разговорная терапия, и вместе с ее лечением восстанавливались отношения между нами. На этот раз не осталось никаких секретов и не возникло никаких шатких союзов. Мы обошлись без Хелен, она была изгнана из наших рядов. Я не знала, что мне теперь ожидать от нашей дружбы с Винни, хотя она никогда не будет такой, как раньше, и, наверное, это к лучшему. «Хорошо провели время без меня», — поинтересовалась я, разглядывая лежащие передо мной открытые пакеты с чипсами, чайник с чаем, розетки для варенья и кадры из любимого сериала «Мэгги», застывший на плоском экране телевизора. Красы и гордости Тима. «Честно сказать, мы все время ждали тебя», Ответила Мэгги, Вино не забыла? В ответ я подняла сумку и принесла три бокала из бара возле стены Э, на этот раз без меня, сказала Винни и покраснела. Она рассказала, что все произошло накануне того вечера у меня в доме, но она об этом ничего не знала. Поэтому Винни собрала нас сегодня после того, как побывала в клинике, где лежал Чарльз и где она поведала ему новости. так что теперь ему есть ради чего выздоравливать. А еще она сказала, что Чарльз стал гораздо спокойнее. То, что он согласился лечиться в апворт парк было непременным условием той договоренности, которая позволит ему избежать тюрьмы. В ту ночь перед рассветом соглашение было достигнуто не только между мной и Винни, но и между ней и Чарльзом. Винни тогда сказала, что ему необходима медицинская помощь, дабы восстановить их семью, и он, весь в слезах, согласился. После новости в Винни мы трое какое-то время молча смотрели друг на друга, а потом разразились девственно чистыми и искренними слезами радости. Мы стали так хорошо понимать друг друга, что это было сродни телепатии. После того, как я разлила вино по двум бокалам, в комнате повисла уютная тишина — Две женщины, которые так много значили для меня в прошедшем году, останутся со мной и в будущем. Хотя пока я не знала, на каких условиях. Мегги наверняка будет моей коллегой, союзницей в офисе и человеком, на которого я всегда смогу положиться во всем, что касается юмора и поддержки. А Винни будет новой мамочкой. Когда я подумала о том, как появление Лайлы изменило меня... то поняла, что моя жизнь как бы разделилась на две. Одна уже закончилась, а вторая как раз начиналась после этого рождения. Человек тот же, а вот история уже другая. Без сомнения, Винни придется пройти через нечто похожее. Наша дружба уже успела так сильно измениться, что я была полна оптимизма относительно преображения подруги в самом начале ее биографии». Хотя сейчас мы обе были готовы подождать и посмотреть. «Передай Мов, что у меня появились реальные интересные мысли относительно больничной одежды, о которой я хочу написать в своей следующей колонке», — попросила меня Мэгги. Бокалом в руке она делала те же самые движения, что и Мов, когда находилась в возбуждении. «Это ей точно понравится», — заметила я. «Гламурненько». «Я серьезно». Мэгги протянула руку за хумусом. «Она будет так рада увидеть тебя. Мне грех жаловаться, но все это время главное ждала, когда ты вернешься». И она оцелютовала мне бокалом. «Хотя тебе она этого никогда не скажет», — подколола Винни, приподняв одну бровь, и мы все рассмеялись. И продолжали смеяться весь вечер. Телефон завибрировал. Сообщение от Мэгги. «Не пуха». Эта фраза сопровождалась фото ноги в гипсе. «Сноска». Английский аналог этого пожелания звучит как «чтоб тебе ногу сломать». А я уже успела забыть, что такое настоящая дружба. Пока Ник убирал остатки тоста и яичницы Лайлы со стола, ее стульчика, пола и даже со стены, я обняла дочь и уткнулась в ее лицо, чтобы ощутить носом прохладную мягкую щечку. Она на несколько мгновений прижалась своим лицом к моему, и один голубой глаз уставился прямо в мой. Я почувствовала движение ее подбородка, когда она стала сосать палец. А потом я вернула ее Нику и через холл прошла к входной двери. «Все будет отлично», — сказал муж, целуя меня в щеку. Он держал Лайлу так, чтобы она видела, как я вожусь замком. Подняв ее левую ручку, Ник помахал ею. «Пока, родная!» — обратилась я к своей детке. «Увидимся!» — крикнула мужу и шагнула через порог. Я сразу же почувствовала, как мне не веса Лайлы на руках, но, идя по дорожке к тротуару, я широко развела их в стороны и, как старого друга, поприветствовала атмосферу часа пик в это теплое, слегка туманное утро. Спустя сорок достаточно нервных минут, появившись в мире стеклянных стен, и вращающихся дверей на приемной стойке я увидела новое лицо, которое не узнала. Девушка с темными вьющимися волосами и усталыми глазами спросила мои данные для нового пропуска, как будто я здесь новенькая. «Меня зовут Марго Джонс, я фэшн-редактор журнала От, и год назад у меня родился ребенок», — пояснила я, и протянула ей телефон, чтобы показать фото Лайлы. На нем детка была с пушистыми волосами в кардигане цвета яичного желтка. Как раз в этот момент телефон вновь завибрировал, и я взглянула на экран. Сообщение от Винни. «Хорошего тебе первого дня в офисе!» Я уже знала, что он действительно будет хорошим.